Глава восьмая Чем выше, тем глубже Держи. Эфирот протянул мне небольшой синий медальон на цепочке из голубого металла. Не люблю оставаться в должниках. А ты и так сделал для меня гораздо больше, чем получил в ответ. Хочу немного уравновесить свою чашу весов. — Что это? — уточнил я, взяв медальон, похожий на небольшую монету, в центре которой была выгравирована голова Гремлина в цилиндре и с сигарой в зубах, лихо подмигивающая мне. — Амулет мошенника, — ответил Волорец. — Выиграл у наперсточника во время испытания на первом этаже позволяет своему владельцу получать дополнительные турнирные очки за прохождение комнат и различных заданий. «Для меня, сам понимаешь...» — хлопнул он по культе. «Турнир уже завершен, а тебе баллы сверхположенных еще пригодятся». Признаться, выяснив свойства этой вещицы, подумал, что ухватил слепца за руку, и мигом взберусь на самую вершину. Оно вот как вышло. Но не мне так хорошему человеку послужит. Лучше увидеть в совете старших тебя, чем какую-нибудь чешуйчатую или мохнатую рожу. Спасибо. Неожиданный подарок. Я, повертев амулет в руках, чуть подумал и надел его на шею. Перед третьим этапом может пригодиться. «Прощай и удачи!» Эфирот крепко хлопнул меня по плечу. «Если выживешь, найди меня в двойной спирали. Я думаю, нам будет что обсудить». «Договорились», — кивнул я, вставая. Мне предстояло уходить первым. Лидеру счетов Валора торопиться уже некуда, и он хотел немного восстановиться в безопасной зоне после полученных ран, прежде чем испытывать удачу в поисках выхода. Сейчас подобная возможность была бы для меня почти сопоставима с победой в турнире. Честно, я даже немного завидовал Эфироту и с удовольствием бы поменялся с ним местами. Нога отрастет... Полученные раны затянутся, а боль пройдет. Да и наплевать на все, лишь бы живым выбраться из этого затянувшегося кошмара. Пока не передумал, быстрым шагом двинулся к двери с золотистой стрелкой, указывающей вверх. «Тай, надеюсь, теперь ты довольна. Мы, наконец-то, покидаем второй уровень». «И тишина. Тай». Я снова и снова звал свою помощницу, но не слышал ничего в ответ. А где-то внутри начинала разрастаться паника. За все это время Тайвари буквально стала частью меня, причем, вероятно, лучшей, более разумной и рассудительной. И я впервые не услышал ее голоса, когда обратился к ней. Остановившись возле точки выхода, я принялся настойчиво ее звать, переходя на ментальный крик, а затем услышал отчетливый щелчок у себя в голове. За ним последовал легкий шум, сквозь который начал понемногу проступать голос моего симбионта. «Рен! Рен! Рен! Рен! рен, рен Голос Тайвари, сперва походивший на шепот, а затем начавший перерастать в крик, снова зазвучал в моей голове, заставив замереть на месте, и бояться сделать хоть шаг. Вдруг он опять пропадет из-за малейшего движения. «Солнышко мое, ты куда подевалась?» тихо спросил я, опасаясь, что связь снова исчезнет. «Ты отключил меня!» возмущенно заверещала та. «Еще в городе, во время боев, и только сейчас это заметил негодяй! Будь проклята эта штука, соединившая нас вместе!» Я прямо-таки чувствовал, как Тайвари распирает от возмущения. — Не знаю, что бы я с тобой сделала, если б могла. Ты хоть представляешь, насколько для таких, как я, страшна утрата связи с оператором. Если бы подобное произошло, никто во всей вашей проклятой богами дыре не сумел бы ее восстановить. — А как это случилось? — уточнил я, продолжая на глазах удивленного Эфирота таращиться в пустоту, застыв в шаге от двери. «Щит разума! Он заблокировал нашу связь, уловив твое подсознательное желание. Ты же буквально спятил от происходящего, словно берсерк упивался схватками и продолжал их искать вопреки здравому смыслу. И, видимо, понимая, что я могу тебе помешать, пожелал, чтобы я заткнулась и тебя не отвлекала. И это, кстати, дословная цитата. Я извлекла команду из буфера данных «Щита разума». От услышанного я ненадолго впал в ступор, не зная, что и сказать. Усталость мешала спокойно мыслить. Честно говоря, все события в охваченном огнем городе слились для меня в одну размытую картинку. Я даже не мог толком вспомнить лица людей, которых пытался спасти. Да даже сколько их было — драки, забеги по пылающему городу, новые схватки — Все наложилось друг на друга и перемешалось. Я помню тот дикий порыв, кружащий голову крепче вина, горячую кровь врага, стекающую по рукам. И вот я уже раз за разом бросаюсь в новый бой, чтобы продлить это чувство. «Извини». «Это все, что я могу тебе сейчас сказать. Я действительно чувствовал сожаление и легкую вину перед своим симбионтом. Меня захлестнуло азартом боя. «Рен», — Тай, чуть успокоившись, тихо заговорила со мной, — «ты теряешь над собой контроль. Твое психическое здоровье под угрозой, и это я осознанно тебе говорю. Слишком много сильных эмоциональных потрясений за короткий промежуток времени». Плюс отсутствие отдыха и сна, постоянное напряжение боев. Эмоции начинают диктовать поступки. Я умоляю тебя, действуй более рационально. И давай уже, наконец, войдем в этот чертов проход. Не стоит смущать нашего возможного союзника. Дверь подалась на удивление легко. Словно ждала, когда же я ее открою. Шаг вперед и в голове звучит перезвон мелодии и сообщения. Оглядываясь по сторонам, просторная комната, похожая на ту, в которой я отдыхал после первого этапа, только скромнее в плане обстановки, ни купален, ни роскошных угощений, и гремлин в простой форме служителя арены, замерший в полупоклоне, приветствуя меня. «Поздравляю вас, господин!» «Вы третьим среди участников турнира покинули второй этап». «И моя награда», — подтолкнул его я, оглядывая комнату. «Это место», — ответил гремлин, — «час отдыха, не входящий в общее время турнира, и право на один вопрос». Я невольно вздохнул, ожидая большего хотя, учитывая, сколько времени было потеряно в горящем городе, да еще и поиски стафа до этого, удивительно, что я вообще смог войти в тройку победителей. Может, остальные просто сдохли по дороге? Исходя из сложности испытаний, я не сильно удивлюсь такому положению дел. «А остальным не достанется даже этого», — пожал плечами «Гремлин», уловив мою реакцию на награду. «Вы готовы задать ваш вопрос?» «Да». «С чем мне придется столкнуться на третьем этапе? Я хочу получить максимально полный и развернутый ответ». «С самим собой», — невозмутимо ответил служитель. «Разве не очевидно? И это единственное, что я вам...» Могу сообщить согласно правилам турнира. Все остальное вам предстоит понять самому. Это несправедливо. Возмущение и разочарование во мне смешавшись взбурлили. Пустая банальность не является полноценным ответом. Если я не могу спрашивать о деталях третьего этапа, меня необходимо было заранее об этом предупредить либо ответить на заданный вопрос. А так... Награда не была вручена должным образом. Гремлин раздраженно фыркнул на мои слова, а затем замер, уставившись куда-то вверх, явно ведя с кем-то неслышимый для меня диалог. Это длилось несколько секунд, пока зеленый мошенник вновь не посмотрел на меня осмысленным взглядом. «Вы можете задать другой вопрос, не касающийся третьего этапа» а ну вот теперь нужно подумать несколько минут ушло на размышления и совещание с тайвари прежде чем я заговорил я хочу получить всю возможную информацию обо всех живых участниках турнира гремлин снова ненадолго впал в прострацию и только спустя минут пять ответил сахен девятнадцатый ранг Информация о набранных турнирных очках недоступна. Текущее нахождение: чертоги разума, третий этап. Получено малое благословение тьмы. Проклятие отсутствует. Активных карт тридцать семь. Рибен 18 восемнадцатый ранг. Общее количество набранных очков семьсот сорок восемь текущее нахождение план земли второй этап благословения и проклятия отсутствуют активных карт двадцать восемь лингрен эферот двадцатый ранг общее количество набранных баллов восемьсот сорок один текущее нахождение буферная зона второй этап получено малое проклятие света благословения отсутствуют активных карт «Двенадцать!» «На этом все, господин!» Гремлин, закончив говорить, вежливо поклонился мне и быстро исчез. «Одиннадцать!» — закончил подсчет я. Всего одиннадцать бойцов, включая меня. Двое впереди, восемь позади. В принципе, расклад неплохой. Среди тех двоих, что сейчас находятся в чертогах разума, только один представляет угрозу. О втором была информация от агентов Нага, как о возможном участнике турнира со стороны дома ящеров. Только вот что-то активных карт у него осталось совсем немного. Похоже, изо всех сил пытался взлететь наверх первым. Но Саахен успел его опередить, сорвав главный приз и наш ящер оказался в весьма глупой ситуации, когда на вершину он взлететь, может быть, и сумеет, а вот удержаться на ней с шестью картами в запасе вряд ли. Но посмотрим. Я еще раз взглянул на список имен, в котором было в том числе и мое. Тяжелый вздох. Может, она все же смогла покинуть турнир. Хотя я в это почти не верил. Ей даже ходить было трудно. А тут нужно накопить немалое количество баллов, не потратив их на карты, справиться с противниками, а затем еще и точку выхода найти. К той, на которую наткнулся я, в парящем замке без маленькой армии было не пробиться. Думаю, и остальные размещены в похожих местах. Норен... «Ты же сам понимаешь, в этой ситуации у Нолы почти не было шансов!» — шепнула Тай. «Знаю», — ответил я, — «просто от этого не легче. Проклятая игра, долбанный турнир! Зачем это вот все нужно? И я тоже тупой идиот, куда, спрашивается, полез? Так, надо отдохнуть». Сбросив обувь, я достал из сумки бутылку с вином, сделал большой глоток и несколько минут бездумно пялился на часы и струйку песка, отмеряющую оставшееся время отдыха. Что-то я подустал. Я готовился к обычной королевской битве, череде боев с клановыми чемпионами, Ящеров Нак обещал устранить, летуны и их союзники по альянсу должны были придержать своих четыре-пять сражений против профессиональных бойцов, где и должно было сказаться мое скрытое преимущество. Я глянул на кольцо с горящими на нем огоньками. Бой равных против равных, честная схватка лицом к лицу, поединок ума и стали, а не это вот все. К такому в принципе невозможно полноценно подготовиться, даже не упоминая о сроке в пару малых циклов. Клянусь, жив останусь и выберусь отсюда. Больше никогда, ни за что не соглашусь участвовать в подобном. В бездну хаос с его турнирами. «Рен, время идет», — напомнила симбионт. «Хватит заниматься самобичеванием и жалеть о случившемся». Нолу уже не вернуть, это ее судьба. А тебе есть кому возвращаться. Тебя вообще-то дома ждут. Нужно посмотреть сообщения распорядителя арены, выстроить дальнейшую стратегию выживания. Осталось совсем немного. Самое сложное – сито отборов уже позади, а между нами и вершиной буквально одна ступенька и несколько противников». — Еще один глоток вина в честь павшего союзника. — Легкого пути тебе, девочка, салют бутылкой в пустоту. Пусть звезды осветят твою дорогу к колесу жизни. Я не знаю, каким поклонялась ты богам и верила ли в них вообще, но свечу на аллею ушедших в память о тебе я зажгу. — Книга! Нехотя открываю сообщения. Их, оказывается, целых два. Посмотрим, что в первом. Поздравляю, игрок! Вы смогли перейти в следующую элементарную зону. За прохождение предыдущей вам начислены следующие награды. За прохождение элементарного плана огня — сто баллов. За уничтожение стража прохода сорок баллов. Странно. Я удивился, прочитав это. За существо, убитое мной и Эфиротом, начислили сразу сорок баллов вместо обычных двадцати. Но, если подумать, то и бой был намного сложнее предыдущих. Правда, он, возможно, прошел бы немного легче, если б эта тварь не успела набраться силы. Не теряя я время на спасение людей, как-то все глупо вышло. А с другой стороны, разве я мог поступить по-другому, оставив их погибать в огне? «Иногда я приходится порядке, жертвовать порядке, малым, чтобы достичь большего», большего. — озвучила набившую оскомину идею Тай. «Ладно, сейчас эти мысли ни к чему. Посмотрим, что там еще начислили. Ого! Следующей строкой шло». «За выполнение скрытого задания узник вулкана пятьдесят баллов». «Надо же!» — невольно улыбнулся я, вспомнив первое скрытое задание, выполненное мной. «Пленник глубин, а теперь узник вулкана. В первом случае я спас, во втором не дал вырваться наружу. Но оба раза получил награду, не слишком щедрую, учитывая сложности, с которыми пришлось столкнуться, но все же...» Интересно, сколько таких узников было упрятано в других комнатах и элементарных зонах? И последняя строка. За прохождение комнаты красного уровня сложности 10 баллов. В принципе, неплохо. 200 турнирных очков, четыре золотые карты можно откатить, плюс энергия в кинжале, что осталось после убийства стража прохода, накопленные силы достаточно для перезарядки еще одной золотой карты и итого пять что пусть и не полностью но компенсирует потраченное мной на плане огня хватит чтобы откатить по доспех четырех стихий амулет хранителя жизни аура убийцы магов и рой взрывающихся метеоров но это еще не все было и второе письмо Видимо, поздравление с завершением второго этапа. Его я открывать не спешил, нужно было немного размяться. От вина и покоя меня снова потянуло в сон. Пришлось встать и проделать несколько упражнений, разгоняющих кровь по телу и снимающих усталость. Шум в голове утих, стало немного легче, хоть строки расплываться перед глазами не будут. Теперь можно и почитать. «Поздравляю, игрок! Вы третьим среди участников смогли завершить второй этап турнира и первым прошли элементарный круг, посетив все четыре стихийных плана». «А я говорила, — радостно вскрикнула Тайвари, — что за посещение их всех нас обязательно наградят. По итогам второго этапа вам дополнительно начислено...» За факт выполнения скрытых заданий на втором этапе турнира 50 баллов. За прохождение круга стихий 100 баллов. За наличие действующего благословения, полученного во время турнира 25 баллов. Внимание! Активирован режим мошенника. Дополнительно начислено 17 турнирных очков. Неплохо. Я с удивлением глянул на висящий на груди медальон с головой гремлина. Мне бы такой в самом начале второго этапа, не говоря уже про первый. Это сколько же дополнительных турнирных очков я бы смог получить? В конце сообщения была крохотная сноска, меняющая практически все. Внимание! При прохождении третьего этапа турнира карты вам доступны... Не будут. От удивления я еще несколько раз просмотрел крохотную запись, пытаясь осознать прочитанное. Карты действуют всегда и везде, в любых мирах и местах, кроме тех, где преобладает воля иных богов, не уступающих в силе и могуществе смеющемуся господину. Нас что? Отправит в домен кого-то из богов, отвечающих за познание? Вроде сфинкса, благословившего в свое время корону Эритшеев. Я, кстати, так и не смог узнать, кто это был, хотя и пробовал. «Рен, мне кажется, здесь другой случай», — задумчиво протянула моя помощница. «Вспомни ответ служителя арены на твой первый вопрос. Ты встретишься...» «С самим собой. Скорее всего, третий этап – погружение в разум самого игрока. Тебе придется столкнуться с собственными страхами, кошмарами и теми невидимыми врагами, которых ты сам взрастил на протяжении игры, и в бою с ними карты тебе действительно не пригодятся». «Демоны ада». От услышанного у меня подкосились ноги, и я устало плюхнулся на стул, с которого встал всего минуту назад. Захотелось вернуться в компанию Эфирота и его бутылки вина. «Рен, тебе нужно успокоиться», — сочувствие в ее голосе злило, добивало скрывавшееся за ним беспокойство. «В первую очередь ты должен знать, что это твое сознание». И только ты в нем хозяин. Что бы там ни происходило, оно не сможет причинить тебе вреда до тех пор, пока ты в это сам не поверишь. Будь осторожен, внимателен и помни, что это в первую очередь твой разум. Ломать и крушить внутри него все встреченное слишком опасно. Даже выжив, но разрушив свое сознание, ты превратишься в идиота, пускающего слюни и ходящего под себя. «Скорее всего, эту дорогу тебе придется пройти одному. Но ты должен помнить о тех, кто ждет тебя дома. И про меня, пожалуйста, тоже не забывай. Я очень боюсь остаться одной, запертой в теле, утратившего рассудок безумца». «Какое странное испытание! Зачем и для чего оно нужно?» – прошептал я. «Вполне в духе хаоса, с привычной готовностью поучать», ответила явно вновь взявшая себя в руки Тайвари. Первый этап проверял возможности тела. Второй испытывал дух, готовность сражаться и благосклонность стихий. Третий этаж проверит ментальную устойчивость, силу воли того, кто претендует на победу в турнире. На четвертом решится все». «Не думаю, что будет много тех, кто сможет забраться на вершину. Но тот, кто останется на ней стоять, воистину окажется лучшим из лучших, достойным стать победителем турнира, чемпионом хаоса». «Хорошие слова», — ответил я. «Спасибо, Тай. Твоими речами можно вдохновлять воинов перед битвами». «Жаль, что на меня они почти не подействовали». «Я хочу домой, на пляж, слушать шум моря, пить кокосовое молоко, и чтобы рядом была Саймира, а Медж где-нибудь возле костра готовил на шампурах мясо, и Ния с котом плескались среди волн неподалеку. Ради этого я найду в себе силы, чтобы продолжить идти». Или слова все-таки подействовали. Что ж... Посмотрим, каких врагов я успел взрастить в своей голове. Песочные часы, отмерившие время отдыха, с тихим звоном пропали, и я неторопливо побрел к двери. На ней была вырезана маска человеческого лица, разделенная на две половины. Одна часть была искажена ужасом, вторая застыла в блаженной улыбке. Открыв дверь, увидел клубящуюся за ней тьму. Чуть помедлив, я все же нашел в себе мужество шагнуть вперед.